Глава девятая. Как и сказала Эмма, ее не было два дня. По прошествии этого времени все вернулось на круги своя. Время шло. Алло, Дэн, поднимись ко мне, пожалуйста. Это был первый раз, когда Эмма вызвала к себе Дэна в нерабочего времени. Он немного напрягся, но в душе был рад ее увидеть. Здравствуй. Привет, проходи, присаживайся. Я к тебе по делу. «Сегодня вечером у меня мероприятие. Кайто не сможет его посетить, поэтому сегодня моим кавалером будешь ты». «Мой шанс побыть с ней наедине. Можно ли это считать свиданием?» Молния пронеслось в голове у Дэна, но вслух он просто сказал «Хорошо». «Супер. Тогда в восемь я жду тебя в холле». Дэн вышел из кабинета вне себя от счастья. Мысли путались в голове от возможности провести время вместе с Эмой. В назначенное время Дэн стоял у выхода. Эмма вышла из лифта без сопровождения. На ней было белое платье до колен без рукавов, с разрезом на правой ноге. На руках были красные перчатки из фатина и такого же оттенка туфли на шпильке. В руках был белый брендовый клатч. «Ты выглядишь прекрасно», — вырвалось у Дэна. «Спасибо», — с ухмылкой ответила Эмма. «Машина уже ждет, пойдем скорее, то опоздаем». Они сели в поданную машину. Словно соответствуя ее нежному образу, дорогой автомобиль тоже был белого цвета. «Сегодняшний вечер является встречей высокопоставленных людей, в том числе там будут присутствовать наши партнеры. Твоя задача просто меня сопровождать и быть рядом, если понадобишься. Особо ни с кем не разговаривай. Максимум тебе разрешено поддержать непринужденную беседу на отдаленные от бизнеса темы». По программе в конце фуршета будет танец. Меня могут пригласить другие люди. В это время ты должен стоять в стороне. Все понятно? Да. Машина выехала за черту города. Спустя час езды она свернула с главной дороги и через пару километров остановилась у большого особняка. Он был построен в европейском стиле, имел большую огороженную территорию, по периметру которой были высажены голубые ели. Каждое деревце и красиво выстриженный куст были подсвечены фонарями. «Будто на прием к президенту приехали», — подумал Дэн. Машина остановилась у парадного входа. Вся охрана была одета в черные костюмы, лица были закрыты карнавальными масками. Один из охранников помог выйти Эмми из машины. «Прошу сюда». Эмма под руку с Дэном зашли в особняк. К ним тут же подбежал очень резвый худой старикашка. Он был небольшого роста, и Эмма на каблуках казалась на три дюйма выше него. «Эмма Лин, очень рад, что вы смогли сегодня присутствовать на нашем вечере. Выглядите превосходно. Это ваш кавалер на сегодня? А где же ваш муж?» «Господин Розенберг, как же я могла пропустить такое событие? Кайто, к сожалению, не смог приехать, вы же знаете, он очень занятой человек». Охо, все знаю, знаю, деточка!» «Ну что ж, не буду мучить расспросами Еще столько гостей, проходите в главный зал!» Дэн огляделся. Главный зал был похож не на гостиную загородного особняка, а скорее на тронный зал одного из королевских дворцов, совсем не вписывающийся в антураж Японии. «Сколько же деньжищ сюда вложили?» Пока Эмма вела диалог с иностранными партнерами, дэн просто стоял у столика с бокалом шампанского и разглядывал присутствующих здесь гостей некоторые лица показались ему знакомыми возможно он видел их раньше по телевизору или в каких то журналах спустя два часа эмма подозвала дэна к себе через пятнадцать минут начнется танец у тебя все хорошо да я познакомился с одним из охранников неплохой парень он приехал вместе с боссом из англии вскоре как и сказала эмма Начался медленный танец. Дэн обхватил Эмму за талию и закружил по залу в танце. Это была невероятно интимная атмосфера. Их лица находились очень близко друг к другу. Дэн чувствовал ее дыхание и биение сердца. «Эмма, я должен тебе кое-что сказать. Я слушаю. Может, я пожалею о сказанных словах, но не хочу больше держать это в себе». Прошло уже больше семи месяцев, как я рядом с тобой. Ты помогла мне выбраться из ловушки, решить свои проблемы и начать новую жизнь. Я долго думал об этом. С самого первого дня, как я увидел тебя на той встрече, я понял, что не могу без тебя жить. Каждый раз, когда я вижу твою улыбку, мое сердце готово остановиться. Я любил тебя все эти годы. И люблю до сих пор. Да, я дурак. «Да, я не достоин тебя, и сейчас я не в том положении, чтобы требовать от тебя чего-либо, но, прошу, дай мне шанс. Я хочу быть с тобой, несмотря на все трудности, хотя бы просто ближе к тебе. Я знаю, моя просьба очень наивна, но я хочу сделать что-то, чтобы быть рядом». Они продолжали молча кружиться в вальсе. Она понимала, что рано или поздно ей придется услышать эти слова. Проведенные вместе вечера, незабытое прошлое, которое связывало их, это было неизбежно. Она прекрасно знала, что их отношения в прошлом не были просто глупой детской любовью. Это было одно из самых сильных чувств, которые она испытывала в своей жизни. Но что ей ответить на это? Она не знала. В голове было много мыслей. Что она к нему чувствует? Любовь? Симпатию? Привязанность? Или же это ничего не значит, и это просто отголоски прошлого, которые под давлением сегодняшних проблем постепенно навалились и перемешались в один снежный ком? Она молчала, музыка прекратилась. Поехали домой, я устала. По дороге домой они оба смотрели в окно и не поворачивали друг другу головы. За окном шел дождь, однако сквозь тучи проглядывала луна и звезды. «В городе звезд совсем не видно», — подумала Эмма и нарисовала звездочку на запотевшем стекле. Они поднимались на лифте. Когда лифт прибыл на этаж Дениса, Эмма потянула его за пиджак назад. «Пойдем ко мне». В ответ была тишина. Двадцать восьмой этаж представлял из себя двухэтажную квартиру. Дэн сразу почувствовал приятный древесный запах с нотками ванили. В интерьере сочетались японский и скандинавский стили. Минимализм, камень, черное дерево создавали ощущение уюта, несмотря на внушительную площадь помещения. На барной стойке стояло несколько пустых бутылок алкоголя, скрученные сто-долларовые купюры и вазы с ягодами. «Чувствую себя как дома». Эмма подошла босиком к винному шкафу и достала оттуда бутылку белого вина. Терпеть не могу красное, слишком терпкий вкус. Это Тоскана ди Джо Франко, 2013 год. Стоит эта малышка целое состояние. Эмма открыла одним ловким движением вино и разлила его по бокалам. Затем девушка села на барную стойку лицом к панорамному окну. Обожаю смотреть на ночной город. Меня это успокаивает. Когда последняя капля вина была выпита, Дэн подошел к все еще сидевшей на барной стойке девушке. «Я, правда, тебя очень люблю». Он наклонился и уткнулся лицом ей в шею. Эмма почувствовала аромат его парфюма. «Пожалуйста, не отталкивай меня. Я, правда, не могу тебя потерять снова. Больше всего я ненавижу себя за то, что ты заполнила все мои мысли. Ненавижу. Но не могу перестать это делать». «Ненавижу себя за то, что когда-то оставил тебя и сделал тебе больно». Он провел рукой по ее волосам, вдыхая их аромат. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». Эмма подтянула его к себе за подбородок и поцеловала в губы. Это был долгий поцелуй с привкусом вина, который без лишних слов смог передать все чувства и боль, сидевшую в каждом из них. Затем Эмма оттолкнула Дэна да за грудь и отвернулась в сторону вида ночного города за прозрачным стеклом. «Милый, я люблю тебя. Что ты вкладываешь в эти слова? Я уже не та девочка, которая бегала с тобой под дождем после уроков. Не та, с кем ты играл в снежки, отдавая свои перчатки, несмотря на холод. Ты совсем не знаешь меня. Почему я вздрагиваю во сне и заливаю каждый вечер в себя литры алкоголя? Что за кошмары меня мучают каждую ночь? Ты смог приблизиться ко мне. Набрался смелости поцеловать меня и стоишь сейчас напротив меня. Ты действительно думаешь этого достаточно, чтобы произнести эти слова? Что они вообще для тебя значат? Мне все равно. Все равно, кто ты и что со мной будет. Я хочу провести рядом с тобой все оставшееся время, которое мне подарила судьба. Денис. Ты любишь ту меня, ту, а не того, кто сейчас перед тобой. Я монстр, а не та ученица гимназии, сбегавшая с урока, дабы не слушать нудную лекцию. Не стоит тебе сюда лезть. У тебя есть руки, ноги и голова на плечах. Ты здоровый, а твоя семья живет без проблем и в полной безопасности. Ты можешь быть счастливым и без меня. Любовь — это всего лишь проявление эгоизма. Мы хотим, чтобы кто-то, кто дарит нам эмоции, находился рядом, проживал с нами радости и невзгоды, стал нашей опорой и смыслом нашей жизни. Но это просто эгоизм. Разве виноват тот человек, которого ты любишь в том, что из-за тебя его жизнь превратится в ад? Ад, полный боли и страданий. Разве он заслуживает все это только из-за того, что кто-то там его любит? Это смешно. Любовь — это то, что делает нас слабыми. Слабыми и беспомощными. Этому чувству не место в моей жизни. Не можешь жить? Глупо. Задыхаясь от крошечных неудач и смешных проблем, всегда помни, что есть те, кому в сто крат хуже а любовь — самая глупая причина для депрессии. Дэн прекрасно понимал все, что она имела в виду. Его влюбленный взгляд был направлен на ее пустые глаза, только вот сама она смотрела вдаль. «Кого ты ищешь среди всех этих мерцающих небоскребов? Кто смотрит оттуда тебе в ответ? Любви не место в твоей жизни?» Не ври самой себе, ведь в твоем взгляде можно увидеть в миллион раз больше любви, чем у всех людей вместе взятых. Дэн, я не хочу стать причиной твоих страданий, поэтому говорю тебе как есть. Эти чувства просто возникли не в том месте и не в то время. Да и я замужем, Дэн перебил ее. Замужем? Тебе самой не смешно? Даже уборщица в курсе того, что в Искайту друг другу просто никто. Сколько ты еще будешь ломать эту комедию? Все еще пытаетесь создавать образ счастливой семьи? Хватит играть, Эмма! Подумай, наконец, о себе!» Его голос сорвался на крик. «Давай на сегодня закончим», — произнесла Эмма, пряча свое лицо от его прожигающего взгляда. Дэн молча направился к выходу. Он понимал, что ему здесь не место. Нет смысла чего-то ждать от человека или требовать, если у него этого нет. Иногда нужно принять сложное решение. В этот раз это решение уйти. Дверь хлопнула от сквозняка. Эмма так и осталась сидеть на барной стойке. Память всегда пробуждает в нас старые чувства. Но именно она и рвет нас на куски. Эмма смотрела на ночной город и сознательно пыталась забить себе голову разными ненужными мыслями, лишь бы не слышать того, чем полно ее сердце. Но боль оттуда все равно просачивалась в ее тело и растекалась по венам, пронизывая его дрожью. По щеке стекла слеза. Только холодные стены пустой квартиры услышали этой ночью слабый стон. Больно.